Только с одного квадратного метра поверхности дна можно извлечь до пуда железомарганцевых конкреций. В Англии создан проект плавучего рудника для работы на глубине до 6500 метров. Этот гигантский пылесос за сутки набивает в свои трюмы 4000 тонн металлических руд, собранных со дна океана. На мелководье для сгребания конкреций можно пустить морские бульдозеры, они уже существуют. Геологи и металлурги доказали не только реальность, но и экономическую выгоду таких карьеров. Стоимость сырья, поднятого со дна океана, не превысит 2-5 долларов за тонну. С другой стороны, все больше истощаются ресурсы полезных ископаемых на суше. Промышленность многих стран мира уже сейчас начинает испытывать перебой в добыче молебдена, кобальта, никеля, меди, нефти. И это, конечно, тоже стимулирует подводных рудокопов. Несколько лет назад добилась концессии на поиски и добычу алмазов со дна фирма «Марин Даймонд». Разведка велась у берегов Юго-Западной Африки на глубине до 35 метров на расстоянии 3 миль от берега. Первые ювелирные алмазы были найдены уже вскоре после начала поисков, а вскоре открылся настоящий промысел. Ежедневно извлекалось 20-25 каратов драгоценного камня. Совсем неплохо для начала. К берегам юго-западной Африки устремились новые суда. Вторую полосу алмазоносных месторождений открыли на глубинах около 90 метров. Исследователи считают, что алмазы рассеяны по всему шельфу в этом районе океана. Предполагают также, что подобные отложения алмазов имеются в Гвинейском заливе и в других местах у побережья Африки, а также на отдельных участках шельфа Индии. Сегодня деловые круги хорошо осознали колоссальные возможности моря. Зарождается новая отрасль промышленности, и я думаю, что она будет крупнее космической, говорит Джордж Шарфенберг, вице-президент калифорнийской компании Литтен Индастрис. По мнению специалистов, мировые затраты на изучение океана в ближайшие годы сравняются с нынешними астрономическими расходами на ракеты и исследования в космосе. В 1972 году правительство США намерено израсходовать на эту цель примерно 2 миллиарда 200 миллионов долларов, писала нью-йоркская газета NewSweek. Кроме того, изрядную сумму денег потратят на океанографию частные фирмы. Экономическая отдача этих расходов, вторит ей лондонская Санди Таймс, будет по всей вероятности во много раз больше и гораздо более быстрой, чем космические выгоды. Теперь понятно, почему такой интерес вызвал Вашингтонский симпозиум, посвященный триумфальному успеху американских океанавтов. Обсерватория Силет-2. Новую обсерваторию установили в Калифорнии у обрыва каньона Скрипса неподалеку от Ля-Джоллы на глубине 62 метров. 29 августа 1965 года на дно Тихого океана отправились первые подводные поселенцы, возглавляемые уже знакомым нам космонавтом Малькольмом Скоттом Карпентером. Селеп-2, этот своеобразный подводный цепелин, как и настоящий, наполненный гелием, имел 17 метров в длину и почти 4 в высоту. В нем разместились лаборатории, кают-компании, кубрик, камбус, водолазный отсек. В келевой части хранились баллоны с гелием, кислородом и сжатым воздухом. Рядом с выходными люками, снаружи корпуса, как и у Селеп-1, устраивался холл из стальных решеток для защиты от акул и других незваных гостей. Через 11 смотровых иллюминаторов обитатели обсерватории в любое время дня и ночи могли наблюдать панораму царства Нептуна и его обитателей морских животных. В случае аварии или срочной эвакуации океанавты могли сбросить балласт подняться вместе со своим подводным домом, а затем перейти в барокамеру. В 30 метрах от Силеп на дне моря стояла Бентическая лаборатория, особая подводная телеметрическая станция, построенная Океанографическим институтом Скрипса. Бентическая лаборатория являлась центральным коммутатором для сбора и передачи научной информации. Четыре канала Бентической лаборатории вели телевизионный дозор, внутри самой обсерватории и вокруг нее. 20 каналов отводилось для телефонной связи,